Глава 2. С этого момента прошло три года. Василиса давно встала на ноги, излечив душевные раны. Она жила в однокомнатной, честно заработанной квартире недалеко от центра. По выходным навещала маму и папу, уже давно живших в разводе. Там же она встречала с Антониной и ее пятнадцатилетней дочкой Катей. Но Стося и Вася еще часто пересекалась и в течение недели, болтая о жизни. Личную жизнь Василиса оставила в далеком прошлом. С мужчинами она общалась по работе, и изредка с друзьями детства, ныне семейными мужчинами. За эти годы у Василисы была пара встреч с женатыми мужчинами, но они внесли в ее душу еще больше смятения. Вася понимала, что еще далеко не старуха, что многие женщины в этом возрасте только начинают устройство личной жизни. Но самой Василисы, к сожалению, был слишком большой неудачный опыт семейной жизни, и по части эмоций и веры в любовь она чувствовала себя шестидесятилетней. летней Сёстры, как всегда, встретились за обедом в одном из московских ресторанов, славящемся сравнительно недорогой и качественной пищей. «Какое хорошее изобретение! Бизнес-ланч!» «Совсем недорого! Четыре блюда, никакой язвы!» — улыбнулась Тося. Она пришла в светло-кремовом легком платье довольно строгого фасона. Еще бы! Антонина ведь работала учительницей в колледже и должна была соблюдать нейтралитет между принципами строгой морали и июльской 30-градусной жарой. Василиса же предпочитала спортивный, подходящий для ее подвижной натуры стиль одежды. Вот и сейчас она была одета в бледно-голубые капри, удобные джинсовые сабо и ярко-розовую блузку. Со спины с собранным хвостом она напоминала студентку, забежавшую пообедать после лекции. Вкусы в еде у сестер были одинаковые, несмотря на разность характеров. Они приступили к холодной окрошке. — Слушай, а ты не обращала внимания, что с отцом в последнее время творится что-то неладное? — спросила Тося. — С отцом? — подняла на сестру удивленные глаза Василиса. — а я думала, мне показалось. — Ты тоже заметила? — воодушевилась Тося. — Да, он стал какой-то грустный, мало разговаривает и не улыбается. Я даже спросила его, хорошо ли он себя чувствует. — Ты что-то знаешь, да? Что с ним такое? — Ну, он недавно поведал мне... Антонина уставила свою тарелку. Вася выждала минуты и поинтересовалась. — Ты чего замолчала-то? Умерла, что ли, или подавилась? Может, постучать по спине? — Не надо по мне стучать. Дура я. — Ого! Откуда такая самокритичность? Вася, как ни в чем не бывало, продолжала двигать челюстями. — Вообще-то отец строго-настрого запретил говорить тебе. — Чего так? — удивилась Василиса. — Вот и я о том же. Вы же с ним всегда были как единое целое, ты была его любимица, а тут... Не ревнуй. Да я давно с этим смирилась. Не похоже. Я же не напоминаю тебе, что ты всегда была близка с мамой. Ладно, не злись. Дело-то серьезное, если отец не хочет посвящать тебя, — миролюбиво произнесла Антонина. Я тоже об этом подумала. А почему? Да потому что ты сразу встрянешь во что-нибудь, и все испортишь. А потом, как обычно, невинно похлопав ресницами, заявишь, что просто хотел помочь. «Не томи, а! Дело касается Тамары...» Василиса приступила к пюре с телями под соусом. Антонина даже рот открылся от удивления. «А как ты догадалась, когда?» «Пять лет назад, когда он женился на ней», — пожала плечами Василиса. «Ты же первая поддержала его в этом безумстве», — воскликнула Антонина. «А что я могла? Они с мамой в разводе уже целую вечность. Я люблю маму, люблю отца так же, как и ты, но ты же помнишь, как мы жили». «Да». По отдельности они очень хорошие люди, просто святые, но стоит им объединиться, как начинается ужас, что... Непонятно, как они еще успели нас зачать. Тут у нас с тобой разница в возрасте небольшая, годом позже у них, наверное, уже и секса не было. Типичный пример — два человека, абсолютно неподходящих друг другу. «Да что ты мне это говоришь?» «Знаю я все, не слепая», — откликнулась Тося, отодвигая почти полную тарелку окрошки и приступая ко второму. «Нельзя им было жить, вернее, мучиться вместе, а ведь долго довольно терпели, видимо, из-за нас», — согласилась Тося. Вы разошлись, когда мы уже выросли». «Да, и отец любился, у него появился еще один шанс. Ну и что с того?» Не понимала, к чему ведет сестра Василиса. «А то, что Тамара его моложе на 30 лет, ты считаешь это нормально?» — спросил Антонина. «Ну, «Любовь не спрашивает, кому сколько лет». «Да какая любовь, Вась! Очнись!» «Все было предрешено заранее, мы же все это знали!» «Ну да, знали все, кроме отца. Он был с ней счастлив, — возразила Вася, — и сейчас счастлив. Уже не очень!» — язвительно произнесла Тося. «Говори!» — потребовала сестра. А дело было в том, что отец привел к себе в холостяцкую квартиру девушку-ровесницу дочерей — Сначала Николай Сергеевич попытался ее скрывать, затем понял, что ведет себя по-ребячески, что у него все серьезно, или рано или поздно все равно придется рассекречиваться, и он представил новую жену своим дочкам. Тамара Блинова это было нечто. Высокая модельной внешности, с длинными ногами, тонкой талией и большой грудью, явно данной ей не богом, а пластическим хирургом. Дочери были поражены. Отец их, конечно, считался видным мужчиной, но олигархом не был. чтобы обзаводиться такой вот спутницей. Он жил в хорошей двухкомнатной квартире в новом доме, которую купил сам на свои деньги после развода. А всё, что нажили, оставил супруге. Николай Сергеевич имел свой бизнес, приносящий нормальный средний доход, на что очень неплохо существовал, помогая дочкам, а через них и бывшей жене. И вот здрасте, Тамара! Потом выяснилось, что девочка из какой-то тьмы таракани сразу же согласилась выйти замуж за шестидесятилетнего мужчину, И сразу же прописалась у него в квартире, потому что по-другому Николай Сергеевич не мог. Он всегда был честен со своими женщинами. Может, понимал, что за красоту и молодость должен платить чем-то, и был к этому готов. На вопрос, зачем так срочно ей понадобилась прописка, Тамара скромно отвечала, «Для того, чтобы устроиться на работу». Но на вопрос, какое у нее образование и кем она собирается работать, девушка опускала ресницы и загадочно улыбалась. О том, как и где они познакомились, молодожены молчали лучше любых штирлицев. Много позже все интересовавшиеся данным вопросом узнали, что Тамара торговала сладка овощами, а Николай Сергеевич у нее отоваривался. Естественно, вспоминать о том времени оба не хотели. Туся иногда посмеивалась, в душе осуждая родителей, а Вася приняла сторону отца. Ей стало нестерпимо его жалко. «Если Тому может сделать его счастливым?» «Хоть и не навсегда, то пусть так и будет», — решила Василиса, понимая, что не вправе вообще указывать своему отцу. Конечно, никто не мог предположить, что отца потянет на такую клубничку, но что уж теперь говорить. Разумеется, за время совместной жизни с Николаем Сергеевичем Тамара и дня не проработала, просто наслаждалась свободой, домом и своим нормально обеспеченным положением. Красива она была до рези в глазах, а вот ума но барышни было как-то не очень... Тома ничем не интересовалась, ни к чему не стремилась, одним словом, прелестная пустоголовая кукла. Супруга Тамара называла папиком и ласково щекотала его за ушком. В эти моменты приступы немотивированной тошноты мучили Василису особенно сильно. Но ради отца она могла стерпеть многое, хотя прекрасно понимала, что для красотки ее отец всего лишь, так сказать, стартовый капитал — Брак давал девушке возможность зацепиться в Москве, осмотреться, облагородиться в салонах красоты, прикупить дорогой модной одежды, а затем можно будет упорхнуть дальше к более богатому и успешному папику, оставив Николая Сергеевича у разбитого карета с разбитой надеждой на взаимную любовь и искреннюю нежность. Василиса только надеялась, что в столь трудный для отца момент окажется рядом с ним. Но брак с Тамарочкой затянулся на целых три года, и она уже расслабилась». «Может, Тома настолько глупа, что даже и не подумала о таком способе продвижения по жизни? Может, ее вполне устраивает такая жизнь, и больше она ничего не хочет, и простодушно ждет... «Спаси Господи, когда муж умрет», — думала Вася иногда. И вот сейчас сестра опровергла ее зыбкие надежды, сообщая, что далеко не все хорошо в датском королевстве. «Говори уже, не томи», — отодвинула Василиса от себя пустую тарелку. Антонина же сидела перед полными тарелками — И так было всегда. Родители только диву давались, почему одна дочь ест, что называется, в три горла, но остается худой, как щепка, а другая по часу перекатывает еду вилкой по тарелке и обладает выдающимися достоинствами женской фигуры. Отец сказал мне, что он вовсе, цитирую, не старый оселый идиот, которым его считает, что он прекрасно все понимал и понимает, просто купил себе хорошенькую молодую куклу, начала рассказ Тося. Так и говорил. Именно так. понимал что тамара с ним не по любви всегда понимал но его это устраивало поэтому на многие вещи он закрывал глаза на какие вещи удивилась василиса ей было немного обидно что отец оказывается был с ней любимицей своей скрытен она откровенность пошел только со старшей дочерью на то что тома иногда ему изменяет опустила глаза антонина что да Да, отец закрывал глаза, понимая, что она молодая, что в ней бурлит жизнь и что ей необходимо общение с молодыми людьми. Делал вид, будто ничего не видит. Больше всего боясь, что жена уйдет от него. Но он также сказал, что Тома не сильно злоупотребляла предоставленной ей свободой и старалась его не ранить. — Да, просто милая семейная райское гнездышко, твою мать! — не выдержала накала страстей Василиса, беря зубочистку. — Не изви. — Поэтому отец тебе и ничего не говорил. «Слушай, ты не зли меня, а? Рассказывай дальше. Официант!» — позвала Василиса. Сейчас отец поведал мне, что все изменилось. Тома отдалилась от него, замкнулась, плачет по ночам, отказывает любви, часами шлет кому-то СМСки. девочка девочка-кукла влюбилась, у холодной лягушки обнаружилось сердце», — помрачнела Василиса. «Как ты догадалась?» — удивилась Антонина. «Ты же никогда не любила». «Чего?» округлила глаза Вася. «Того!» — слегка рассердилась на сестру Тося. «У тебя три брака и все... это... псу под хвост. Собственное чувство ты просчитала как свою высшую математику. Ни пяди врагу, ни сомнений, ни прощения». А ты вообще о чем?» В математики все четко. Какие там могут быть сомнения?» «Да вот и я о том же. У тебя только или черная, или белое. Максималистка ты...» Обычно максимализмом грешат подростки. Пора уже выходить из этого возраста. Жизнь полна других красок. Но я же определила, что Тома влюбилась. Я же права, — надолась Василиса, — что меня и поражает. Если лично мне чувство любви неведомо, еще не означает, что я не знаю о нем. Что с отцом? Он сильно переживает? — спросила Вася. Сильно. Ты же сама заметила с ним что-то не то. Он боится ее потерять, боится за нее. За нее-то что бояться, не поняла Василиса. Ну, она ведь глупенькая, влюбилась. Слава богу, отец уже заметил, что Тамара не умна. Фыркнула младшая дочь. А тот человек, в которого она влюбилась, может оказаться непорядочным. Причинить ей вред, пояснила Антонина. Узнаю отца, настоящий Дон Кихот. Вот только явно выбрал не ту, Дульсинею. Чё он от тебя хотел, сочувствие? Не угадала. Он хочет, чтобы я помогла ему узнать, кто ее избранник. — Часу, часу не легче. Зачем ему это? — встревожилась Василиса. Сестра поняла ее волнение. Вот — Вот-вот, я тоже напряглась. Но ведь наш отец, сама знаешь, и мухи не обидит, поэтому не думаю, что он собрался с ним что-то сделать. И все же отец хочет узнать, в кого Тамара влюбилась, и поговорить с ним. — О чем? — Он в полном отчаянии, готов умолять его оставить Тому, решил дать ему денег, отступных... «Отец просто с ума сходит по этой женщине!» Антонина вздохнула, размешивая ложкой и сахар в чашке с чаем. «А ты что?» — продолжала спрашивать Василиса, поглощая, в отличие от сестры, крепкий обжигающий кофе, без сахара. Единственное, о чем их вкусы различались. «Ты меня замучила вопросами! А ты что? А он что?» — огрызнулась Тося. «Я к тебе за советом, а у тебя одни вопросы!» «Тося, очнись!» «Ты-то давно уже перевариваешь сложившуюся ситуацию, а я только что о ней узнала. Дай мне время на обдумывание». «Времени нет. Боюсь, отец все-таки предпримет что-нибудь не совсем законное». Снова вздохнула Антонина. «Я придумала», — воскликнула Василиса. «Так быстро». «Ну, сама торопила. Мы найдем любовника Томы и сами поговорим с ним». «О чем?» «Да все о том же. Подробности я обдумаю. Позже». «Теперь ты не тупи. Сначала надо выяснить, что он за человек. Способен ли на контакт?» «Отец не обидится?» «Да кто же ему скажет?» — пожала плечами Вася. «Сегодня же поеду в детективное агентство и попрошу установить за Тамарой слежку». «И ты знаешь такое?» — уточнила сестра. «Ну, знаю, найду, слышала». Василиза посмотрела на часы. «А отец точно не опередит нас? Он ждет моего совета». Не думаю, что он сам за столь короткое время что-то предпринял. Ну вот и славно. Хорошо, что ты мне рассказал, и займусь этим вопросом сегодня же. Только не выдавай меня, напомнила Тося. Обижаешь.